Глава 53. Ранним утром, ещё до того, как спецэкипажи службы очистки проехали по Лондонвику, собирая накопившийся мусор, сотрудники службы безопасности арестовали герцога Монтмалька и его старшего сына, а также лорда Хенсворка и Окли Маунсвейта, и ещё нескольких представителей аристократии за игравшихся до участия в государственном перевороте. Насколько мне было известно, одновременно прошли аресты в прочих королевствах союза. Его величество Кристиан II не стал в этом вопросе полагаться на министерство, чиновников, официальную переписку, а просто ночью связался лично с главами союзных стран и проинформировал их обо всём, что поведали нам его предки. Каким образом вопрос с заговором аристократии был в основном решён? Оставались маги, и это уже лежало на плечах моих и моих коллег. Сегодня Марта отправляется дирижаблем из Праги в Бали Атакелах. Значит, будет там 4 декабря. Получается, у меня 3 дня на подготовку мизансцены. Когда 200 лет назад мы обезвреживали Адалестана, подготовкой операции руководила не я. Оказывается, это не так уж просто. Пункт первый. Оружие. Конечно, мы с Мартою обе маги. И что это значит, что ношения я, так кажется, лишним? Да никогда в жизни. Меня допустили в королевский арсенал, где я поначалу впало в ступор от восторга перед разнообразием количеством и качеством всего колющего, режущего, втыкающегося и стреляющего. Потом взяла себя в руки и отобрала необходимое. Посмотрела она получившуюся кучу и взяла из нее только самое важное. В пространственный карман, заблаговременно очищенный от лишних запасов, отправились голицкий бластер и крохотный духовой пистолетик, стреляющий капсулами со снотворным и ядами. Десяток звездочек Сюрикинов яр спихала по множественным карманам кожаной жилетки. А пузырьки со всякими сонными и боевыми зеленьями типа зеленый туман и утренняя роса – специальный пояс. Попрыгала, нигде не бринчит, ничего не разобьется. Тут мне вспомнилось, как совсем недавно, каких-то полгода назад я также готовила оружие, чтобы выручать Марджери. Ладно, сейчас не до воспоминаний. Пункт второй. Помощники. Мэйн и остальные должны появиться по кодовому заклинанию, но мало ли что-то пойдет не так. С другой стороны, я не могу напихать в окрестные кусты сотню магов в поддержке, потому что это легко определяется ментальной сетью. Увидев несколько огоньков там, где должен быть лишь один, Марта отступит на заранее заготовленные позиции. Я уверен, что они эти позиции у нее есть, и взять ее там будет непросто. Поэтому я подумала, посмотрела на карту местности вокруг выбранного кромлеха между деревнями Капеналу и Шанбалард и решила пригласить на охоту Грунгаха и Марнемира. Орк и эльф отличная компания. Пункт 3. Декорации. Пора отправляться на место действия. Порталом я перешла в Бали Атаклеах. Столицу зеленого Эрина, откуда меня забрал к себе домой Сирил. От его дома до Шанбаларга было всего ничего, каких-то сорок километров, но с одним но. Нет, даже с двумя. Во-первых, открыть туда портал было невозможно, поскольку ни я, ни Сирил и даже никто из магов службы Маг безопасности Байли Атаклиаха там не бывали. А во-вторых, туда не проложили пока еще дороги. подходящий для нормального современного экипажа на энергии воздушных и огненных элементалей. Получается добираться надо на лошади, и лучше верхом, потому что какая-нибудь телега, дрожки и прочие ланда по узким тропкам тоже не пройдут. Вспомнив путешествие с первым манжо из Бриальсу Манфор в имение графа Лаваля и незабываемую кобылу Ромашку, Я сдавленно хрюкнула. Похоже, что тут будет своя ромашка. Интересно, а как будет до искомого кромлиха добираться Марта? Да, голографическая картинка вполне достоверно передавала атмосферу пустоши на болотах. Туман висел над землёй, закрывая фигуру Грунгаха от ступней до колен, пока Магочи орк бродил среди тёмно-серых камней, разыскивая центр кургана. Наконец он определился с точкой, потёр ладони и, шевеля губами, протянул руки над землёй. Следующим миг куб земли размером с хорошую прикроватную тумбочку поднялся в воздух и завис над образовавшейся дырой. Мморный мир корякнул с некоторой завистью и осторожно опустил в дыру мраморную плиту с древними письменами, еле заметными под слоем налипшей грязи. ещё бы ей не налипнуть. Когда мы втроём и то прито сегодня всё утро старательно пачкали. Новым заклинанием грунгах старательно примял вернувшуюся на место землю и ещё сапогом притоптал для уверенности. После чего жестом предложил Марнымиру продолжить процесс. Я сидела в сторонке на подходящем валуне и искренне наслаждалась зрелищем. Эльф для начала несколькими жестами разогнал зеленоватую дымку тумана над вершиной кургана. Затем прошёлся вдоль камней кромлеха, потыкал в некоторые пальцем, будто стараясь их опрокинуть. Потом он достал из кармана куртки большой носовый платок в красную и зелёную клетку, расстелил его на земле и опустился на правое колено. Выплетая пальцами сложный рисунок, Макс стал негромко напевать И подчиняясь его голосу, ветки ежевики начали расти вокруг вершины кургана, оплетая камни кромлеха и стекая вниз к болоту. Через короткое время лишь притоптанный квадрат в центре оставался не заросшим. Правда, выглядел он теперь так, будто копали здесь в последний раз лет десять назад, а то и больше. Марный мир легко встал. Аккуратно сложил платок и убрал его в карман. Ну вот, как-то так, сказал он, улыбнувшись. В доме Сирила, как оказалось, свободных спален не было и не будет ещё лет 300. Родственники со стороны его матушки роились и множились, кажется, прямо на глазах. Нет, ну в самом деле, 3 месяца назад, когда я наведывалась сюда, В доме жила вдова брата, миссис Орнбик, и двое её детей, плюс кузины с семьёй. А сегодня обнаружились уже 3 или 4 старших родственницы и несчётное количество мелких. На мои поднятые брови Сирил только развёл руками, а Кирит сказала строго: "Семья это главное". Короче говоря, ночевать нам было негде. Мои коллеги отправились в отель в байли от отклях, а я решила вернуться в Шанбаларт и как-то перекантоваться там. В местном пабе оказалась пара комнатушек, которые сдавались в наём. При сдачу ключа от двери я получила таз и кувшин с водой для умывания. Наша ловушка была насторожена, приманка ждала, а у меня всё сильнее росло ощущение, что мы где-то ошиблись. И события будут развиваться совсем не так, как предполагалось. Полночи я провертелась на узкой кровати, пытаясь понять, что же мы пропустили. И к завтраку спустилась в состоянии такого бешенства, что мистер Мёрфи, хозяин паба, по собственному почину плеснул мне в утреннюю овсянку солидную порцию местной аквавиты. За счёт заведения, мрачно пояснил он, Спасибо, ответила я не менее мрачно. Тем не менее, овсянка с такой неожиданной приправой как-то сумела примирить меня с несовершенством окружающего мира. И я уже почти философски приняла сообщение от мырны мира, что они с Грунгохом в архивах службы магической безопасности изучают всё, связанное с Кромлихом Магниробан, и на место прибудут завтра утром. А тем временем в Литеции Кевин Маккензи, капитан дирижабля Перцкая красавица, был доволен своей жизнью. Шутка ли, ему нет еще и тридцати, а он уже стал капитаном лучшего судна всего воздушного флота Его Величества Кристиана II. Конечно, некоторые усколобы и пешеходы сравнивают его красотку с королевой Маб. утверждаю, что у той и грузоподъёмность больше, и обводы пассажирской корзины изящнее. Но каждому сапиенсу с маломальской доли вкуса понятно, что перская красавица превосходит соперницу по скорости, высоте полёта, лёгкости управления, а уж об удобстве пассажиров и говорить нечего. Капитан Маккензи подошёл к зеркалу, С удовольствием поправил белую фуражку с золотыми крыльями вокруг герба Элханов и вышел из каюты. Через час красавица пришвартуется к причальной мачте Порта Критей, и капитан обязан быть в рубке управления. Когда Маккензи сел в своё кресло, первым делом он проверил угол тангажа аппарата. Всё шло штатно, и Кевин слегка расслабился. Всё-таки первый рейс под его командованием. Мало ли что. Конечно, первый помощник Фиона О'Коннор уже 100 раз совершала рейсы по маршруту Бале-Атаклях, Люнданвик-Лютеция, Монакум-Прага и обратно. Но под его командованием-то в первый раз. Здесь в Лютеции многие пассажиры выйдут, не меньше половины, а новых, по личному его опыту, будет мало. Из оставшихся путешественников большая часть покинет пердскую красавицу в Лондонвике, и совсем уж немногие отправятся до конечной станции Балиха. Как ласково называют свою столицу жители зелёного Эрина. Вот в этом рейсе капитан Маккензи открыл список и посчитал. В этом рейсе до Балиха с ним летят всего 8 пассажиров. До пив кофе он прошёл в пассажирский салон первого класса. Стюарт только что предупредил пассажиров о скором прибытии в лютецию, и все оживились. Одни, потому что их путешествие подошло к концу, совсем скоро они будут дома или в отеле, но всё же на твёрдой земле. Другие, те, кто отправлялся с Перцкой красавицей дальше, От того, что за три часа стоянки рассчитывали размять ноги или перекусить в ресторане порта Критей, славящемся своими бриашами и луковым супом. Привычно улыбаясь и расклониваясь с дамами, капитан прошел между креслами и уже совсем возле двери наткнулся на неприятный, холодный взгляд болотно-зеленых глаз. Красавица- брюнетка в тёмно-красном широком пальто с капюшоном на меховой подкладке натягивала длинные перчатки и смотрела на Кевина так, будто прикидывала, какую именно часть капитанского тела лучше потребовать зажарить к ужину. Бурнус, промелькнуло в его голове неожиданное слово. Маккензи незаметно поёжился, улыбнулся брюнетке и побыстрее вышел из пассажирского салона. Дурацкое слово продолжало крутиться в его мыслях, но он героически отогнал назойливое существительное и вновь раскрыл список пассажиров. Марта Врошедская, домохозяйка, следует из Праги в Байле от Аклях. Прочел он, найдя в списке место под номером семь, на котором сидела дама в темно-красном. Домохозяйка, ага. Помогай все боги тому дому, где она будет хозяйствовать. Капитан вызвал стюарда и расспросил о пассажирке с места номер 7 в первом классе. Но Джим Морис только пожал плечами. Нормальная пассажирка, тихая. Всю дорогу или читала что-то, или сидела с закрытыми глазами. Ночёвку в Монакоме выбрала подороже. На обеды и ужины ходила в ресторан, а не в буфет. Всё как всегда. Несмотря на уверения стюарда, Маккезе с семе потрохами чувствовал, что от пассажирки надо ждать неприятностей, и даже почувствовал некоторое облегчение, когда перед отправлением из летец Сей всё тот же Джимми Морис сообщил, что седьмое место так и осталось незанятым. Капитан подписал все бумаги на грузы, поданы ему суперкарго, отложил их в сторону и задумчиво поворачил кипу предписаний на своём столе. Честно говоря, предписания эти он не читал, а лишь просматривал. Да и то не внимательно. Что в самом деле может приписывать ему потомственного владельцу дережабля служба магической безопасности? Внимательнее относиться к элементалям двигателя и прочитать дюзы. Но ну, тут взгляд его зацепился за портрет на одном из предписаний, и он потянул листок к себе. Нет, ни на первый, ни на второй взгляд, не молодая дама, изображённая на картинке, не походила на ту бринетку, разве что цвет глаз такой же. Но Кэвин перечитал ориентировку, увидел слова изменения внешности и сильнейший тёмный мак, и застонал сквозь зубы. Мог ведь взять, ну, не взять так отследить хотя бы. Теперь, эх, Он обречённо достал коммуникатор и связался с безопасниками по указанному в ориентировке номеру. Сообщение пришло на мой коммуникатор в тот момент, когда я, догрызая уже третье яблоко, торговалась с местной травницей о цене довольно-таки чахлого кустика шоколадной мяты. Ну да, редкая трава и полезная, в мягких снотворных вообще незаменимая. Но дукат опять да серебряных красная цена Прочитав сообщение, я отбросила в кусты огрызок, сунула тётке золотой, забрала горшок с мятой и быстрым шагом пошла, почти побежала к пабу. Вот оно то, чего я ожидала. Марта исчезла, ушла из-под наблюдения и появится здесь тогда, когда сочтёт нужным. Вбежав в паб, я сунула отерапевшему мистеру Мёрфи горшок с мятой и рыкнула: "Засохнет за шестое месяцы в десятикратном размере". Взлетев по лестнице в свою комнату, я заперла дверь, открыла пространственный карман и всё из него вытащила. Если всё пойдёт так, как я теперь могу предположить, у меня не будет времени на вальяжное открывание кармана и копание в запасах. Бластер в кобуре на левом бедре. духовой пистолет на правое. Все имеющиеся накопители повесить на грудь так, чтобы они касались кожи. Плевать, что при этом я буду похож на неумелого шамана, обвешанного бусами. Ага. Вот ещё два мощных накопителя вмонтированных в широкие браслеты. Отлично, сойдут за боевые наручи. Что ещё? Наверное, ничего больше. Теперь пусть на моей стороне будут удача и светлые боги.